Было уже далеко за полдень, когда ко мне, уже почти изнемогшему от одиночества и неизвестности, вошел, наконец, граф. Но он не захотел отвечать мне на мои страстные вопросы, не узнал ли он чего нового о судьбе сестры Марии, и полушутливо, полунаставительно заявил, что раньше необходимо нам пообедать, ибо с утра мы не прикасались к пище. Тягостная была тот трапеза, когда наш слуга из замка Михель подавал нам незатейливые блюда, изготовленные на привале, которые мы могли запивать лучшим красным арблейхертом из монастырских погребов. И когда граф, делая вид, что не замечает моего уныния, упорно вызывал меня на разговор о разных древних и современных писателях. Но, насилуя свою мысль, я все же... Невольно путал имена авторов и названия книг, чем возбуждал веселый смех графа, мне казавшийся в тот час как бы кощунственным. Когда же, наконец, наш обед пришел к концу, граф, моя после еды руки, сказал мне, «А теперь, Рупрехт, бери свою чернильницу и идем в монастырь. Сейчас начнется допрос твоей Ренаты». Я явно почувствовал, как щеки мои от этого сообщения побелели, и в силах был только повторить последние слова «Допрос, Ренаты!». А граф, внезапно став совершенно серьезным, печальным и участливым голосом, рассказал мне, что инквизитор и архиепископ решили начать следствие безотлагательно, ибо дело представлялось важным и сложным – что сам граф будет присутствовать на этом суде по своему званию, а что меня предложил он как писца, чтобы записывать вопросы судей и ответы обвиняемых, ибо по новому имперскому уложению все суды должны быть непременно письменные». «Как? – вскричал я, выслушав такое объяснение. – Ренату будут судить здесь же, в монастыре?» без представителей императора, не дав ей защитника, без соблюдения всех законных форм судопроизводства.